Артем осекся, вспомнив Хантера, как тот говорил про инстинкт самосохранения, про то, что будет изо всех сил по-звериному бороться за свою жизнь и за выживание остальных. Тогда в самом начале его слова зажгли в Артеме надежду и желание бороться, стремление пытаться изменить мир, как та лягушка, которая своими лапками сбила молоко в крынке, превратив его в масло. Но сейчас почему-то более верными казались слова, произнесенные отцом. Ради чего? передразнил Ульман. Ты что же, парень, ради чего живешь? Артём пожалел, что вообще ввязался в этот разговор. Бойцом Ульман надо отдать ему должный был отменным, но собеседником выглядел не очень интересно. И спорить с ним по поводу смысла жизни Артёму казалось делом бесполезным. Да лично я ради чего? угрюмо ответил он, не выдержав. "Ну и ради чего?" рассмеялся он. "Ради спасения человечества. Брось ты от все ерунда. Не ты спасёшь, кто-нибудь другой". Я, например, он осветил фонарём свое лицо так, чтобы Артёму было видно его и состроил героическую гримасу. Артем ревниво посмотрел на него, но ничего не сказал. И потом продолжал боец: — «не мог же все ради этого жить?" "Ну и как тебе оно, жизнь без смысла?" Артём постарался задать этот вопрос иронично. "Да как ты без смысла? У меня он есть, то же, что у всех. И знаешь, вообще, поиски смысла жизни обычно приходятся на период полового созревания. И это у тебя, кажется, что-то затянулось. И вот он был не обидным, а озорным, так что надуваться Артем не стал. Вдохновленный успехом Ульман продолжал разглагольствовать: "Я себя хорошо помню, когда мне семнадцать было. Тоже все пытался понять, как, зачем, какой смысл. Потом проходит. Смысл, брат, в жизни только один детей сделать и вырастить. А там уж пусть они этим вопросом мучаются и отвечают на него, как могут. На этом-то мир и держится". Вот такая вот теория, он снова засмеялся. Ну а со мной зачем ты идешь? Жизнью рискуешь. Если ты не веришь в спасение человечества, тогда что? спустя некоторое время спросил Артем. Во-первых, приказ, строго сказал Ульман. Приказы не обсуждаются. Во-вторых, если ты помнишь, детей недостаточно сделать. Их надо вырастить. А как я буду их растить, если их ваша шушера с Вэденхаморца сожрать? От него исходила такая уверенность в себе, в своих силах. Его картина мира была так соблазнительно проста и слажена, что Артему не захотелось с ним больше спорить. Наоборот, он почувствовал, что боец вселяет в него уверенность, которой ему так не хватало. Как и говорил мельник, туннель между Маяковской и Белорусской оказался спокойным. Правда, что-то ухало в вентиляционных шахтах, но зато мимо пару раз прошмыгнули вполне нормальных размеров крысы, и Артем это успокоило. Перегон был на удивление коротким, не успели доспорить, как впереди показались огнестанции. Соседство с Ганзой сказывалось на Белорусской самым положительным образом. Это было видно сразу, хотя бы потому, что по сравнению с Маяковской или Киевской, она довольно хорошо охранялась. За десять метров до входа был сооружён блокпост. На мешках с грунтом стоял ручной пулемет, а сторожевой наряд стоял из пяти человек. Проверив документы, вот и пригодился новый паспорт. У них вежливо спросили: "Не из Израиля они будут?" "Нет, нет", заверили Артема, "Против Израиль здесь никто ничего не имеет". Станция торговая соблюдает полный нейтралитет. Здесь в конфликты между державами, так начальник ровно назвал Ганзу, Рейх и Красную линию, не вмешиваются. Прежде чем продолжать свой путь по кольцу, Артем с Ульёвым решили все же отдохнуть и перекусить. Сидя в богатый даже с некоторым шиком обставленной закусочной, в предачу превосходно приготовленной и при этом удивительно недорогой отбивной Артем получил полную информацию о белорусской. Сидевший за столом напротив круглолицей блондин, представившийся Леонидом Петровичем, за обе щеки уплетал грандиозных размеров яичницу с беконом, а когда у него освобождался рот, с удовольствием рассказывал о своей станции. Жила белорусская, как выяснилось, за счет транзита свинины и курятины по ту сторону кольца, ближе к Соколу и даже Войковской от этого уж находилась в опасной близости к поверхности. Располагались огромные и очень успешные хозяйства. Километры туннелей и технических перегонов были превращены в нескончаемые животноводческие фермы, которые кормили всю Ганзу, заодно поставляя продовольствие и Четвертому рейху, и навечно благоголодную Красную Линию. Кроме того, жители Динамо наследуют своих предприимчивых предшественников и склонность к портняжному мастерству. Именно там шили и продавали те самые куртки из свиной кожи, которые Артем видел на проспекте Мира. Никакой внешней опасности с этого конца за Замоскворечья не существовало. И за все годы жизни в метро ни Сокол, ни аэропорт, ни Динамо, никто ни разу не разорял. Ганза на них не претендовала, довольствуясь возможностью собирать пошлину с переправляемого товара, а заодно представляла им защиту от фашистов и красных. Жители белорусской почти поголовно были заняты торговыми делами. Фермеры, соколы и портные из Динамо редко задерживались здесь, чтобы собственноручно сбыть свой товар. Барышей с оптовых поставок им хватало с головой. Подвозя партии свинины или живых кур на дрезинах и вагонетках на человеческой тяге, люди с той стороны, как их здесь называли, сгружали добро. Для этих целей на платформах даже были установлены особые подъемные экраны, рассчитывались и отбывали домой. Жизнь на станции бурлила. Бойкие торговцы, на белорусском они почему-то звались менеджерами, носились от терминала, место разгрузки к складам, позвякивающими мешочками с патронами, раздавая указания жилистым грузчикам. Тележки с ящиками и свертками на хорошо смазанных колесах катились бесшумно к рядам прилавков или границы кольца, откуда товар забирали ганзейские купцы, или к противоположному краю платформы, где свои заказы ожидали эмиссары рейха. Фашистов здесь было немало, но не рядовых, а в основном офицеров. Однако вели они себя совсем иначе, хоть и нагловато, но в рамках привичи. На смуглых брюнетов, которых хватало среди местных торговцев и грузчиков, они неприязненно косились, но порядки свои диктовать не решались. У нас ведь тут и банки от ниши из Рейха многие к нам приезжают, вроде как за товарами, а на самом деле сбережения вложить, поделился с Артём, его собеседник. Поэтому они нас трогать вряд ли станут, моим как бы Швейцария, добавил он непонятно. Хорошо у вас тут на всякий случай вежливо заметил Артем. Да, что мы все о белорусской. Сам вы откуда будете спросил наконец ради приличия Леонид Петрович Ульман притворился, что не расслышал вопроса, поглощённый своей обдённой Я свыденха, вы оглянувшись на него, ответил Артем. — что вы говорите? Какой ужас! Леонид Петрович даже отложил вилку и нож. Там, говорят, дела совсем плохи. Я слышал, Анюша из последних сил оборону держит. Половина станции погибла. Это правда? У Артема кусок застрял в горле. Что бы ни случилось, он должен попасть на ВДНХ, повидаться со своими, может быть, в последний раз. Как он мог терять сейчас драгоценное время на еду? Вытрадвинув в тарелку, он попросил счет и, невзирая на протесты Ульмана, потащил его за собой мимо устроенных в проёмах харак прилавков с мясом и одеждой мимо сваленных кучей товаров, мимо приценивающихся челноков, снующих грузчиков, чинно прохаживавшихся фашистских офицеров к отгороженной металлической оградой переходу на кольцевую линию. над входом было вывешено белое полотнище с коричневой окружностью посредине, и двое автоматчиков в знакомом сером камуфляже проверяли документы и досматривали вещи.